ЭПИЛОГ Если кто-то скажет, что счастье нельзя потрогать, что оно эфемерно и витает в воздухе, не верьте, это не так. Счастье находится рядом, сопит носиком ребенка, его сладким дыханием, лежит рядом с сильным телом любимого мужа. Счастье надо трогать обязательно. И целовать, и обнимать, позволяя себе чувствовать в ответ эту сладость, позволяя сердцу биться спокойнее. В то утро мне не спалось. Два моих счастья лежали рядом. Одного я только что покормила и уложила в колыбель. Второй так и не проснулся, уставший настолько, что даже робкий плач сына не потревожил его сон. Я накинула на плечи накидку и вышла на балкон, вдыхая запахи свежего утра. Там, на востоке, уже олела полоса рассвета, а солнце спешило явить свой лик новому дню. В воздухе еще царила прохлада, и я наслаждалась тишиной и видом города поднявшегося из песка. Риад был огромен, с высокими смотровыми башнями, с толстыми защитными стенами, окружавшими город. И вода. Вода была везде, где только можно. В скверах, на улицах. Она журчала из фонтанов, даря прохладу и отдых уставшим путникам. Самое ценное в пустыне, то, чем Джад не мог не поделиться с горожанами и теми, кто приезжал в город. Караванные пути сменили свое направление. Теперь все они шли через Рият. Так что в нашем дворце так часто были гости, что я устала принимать бесконечных купцов-послов, оставив это своему кабиру. «Госпожа!» — голос, раздавшийся в утренней тишине, заставил меня опустить взор. Джанан сидела внизу у фонтана и, запрокинув голову, смотрела на меня. «Доброе утро, моя Малек!» Оборотниха поднялась на ноги и поклонилась. «Ты не спишь?» — удивилась я. «Сегодня должен приехать Баха», — ответила Джалиля. «Мне не спится моя Малек. Брат привезет невесту. Он хочет, чтобы я познакомилась с ней до того, как они станут парой». Улыбка тронула мои губы. «Баха теперь и яд майсар так распорядился Джад. Стоило заметить, что Баха оказался довольно предприимчивым. Он выдал моих сестер замуж. Выдал и Виджан, правда, за одного из придворных. Но матушка оказалась не против такого союза. Для нее это была лучшая участь, чем сойти в храм вдов и одной коротать свои дни. А вот теперь Баха должен прибыть в Рият, чтобы получить благословение Джады и Джанан. «Спит ли маленький Кабир?» — улыбнулась Пантера, снова присев на край фонтана. Спит. Я устремила взгляд вдаль, туда, где над пустыней поднималось желтое марево. Еще немного и солнце выплывет, залив пески золотым сиянием. И тут взгляд невольно упал на крошечные черные точки, движущиеся в сторону города по новому тракту, соединявшему не только Рият и Майсар, но и города наших союзников. Я прищурила взор, но поднявшееся солнце ослепело, и на миг пришлось отвести глаза. Не сразу почувствовала присутствие Джада и когда только он успел проснуться. А главное, как смог, так неслышно подкрасться. Повернувшись, встретила взгляд мужа. В его глазах не было ни тени сна. Они улыбались, и я улыбнулась в ответ. Там всадники. Проговорила, еле слышно, ощутив, как рука мужа властно скользнула по талии. Рывок и кабир притянул меня к себе, а затем, зарывшись лицом в мои волосы, прошептал. «Думаю, это Баха и его люди». «Но почему ты проснулась так рано?» Я опустила свою ладонь поверх его руки. Тепло сильного мужского тела действовало на меня успокаивающе. «Не знаю», — ответила честно и посмотрела во двор. Джанан внизу не оказалась. Зато за кустами Тамариска, разросшимися столь буйно, что пора было рассаживать, мелькнул черный длинный хвост. В памяти промелькнул почти такой же день, как этот, только год назад. Я вспомнила, как стояла у окна, ожидая свою судьбу, как боялась ее. И улыбка тронула губы. «Моя Малек», — шепнул Джад. Его пальцы поднялись выше, проникая под тонкую ткань накидки. Я повернулась к мужу, обхватила его руками за шею и ответила на поцелуй. Сердце билось все быстрее и быстрее. Мы стояли и целовались, а лучи солнца осветили пустыню, превратив ее в сверкающее золотое море. Конец. Читала Наталья Фролова.